Вячеслав Шучков Угрюм река Роман в двух томах. Том второй. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Издательство Каракалпакстан Ташкент Нукус, 1978 год. Читает Николай Казий. Во втором тоне угрю реки» автор продолжает повествование о предпринимательской деятельности семьи Громовых. Прослеживает на ее примере тенденцию вырождения класса капиталистов, показывает обострение классовой борьбы. Часть пятая. В Петербурге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 к которому перешел по наследству от брата золотоносный, остолбленный в тайге участок. Поручик Приперентьев жил в двух комнатах на Маховой, у немки, ход вот через кухню. Неопрятный, с сонным лицом денщик, поковыривая в носу, не понял, что от него хочет посетитель. Прохор дал ему 2 рубля,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 Никогда. Я выхожу в отставку. Впрочем, черт. Что ж, у меня как будто водянка, как будто бы расширение сердца. Ну, словом, понимаете, да. А вот выхожу в отставку и еду сам в тайгу. На прииск. Прохору было очевидно, что поручик охарашен его появлением, что поручик давным-давно забыл о прииске и теперь нарочно мямлит, придумывая чепуху. «Для эксплуатации участка нужен большой капитал». «Вы его имеете?» ударил его Прохор вопросом в лоб. Поручик приперенчив схватился за лоб Попятился и сел. — Прошу, присядем. Насчет капиталов, ну, как вам сказать, и да, и нет. Впрочем, скорее всего, да, я женюсь. Невеста с приличным состоянием. Средоинка, кофе. нам наморщил брови, надул губы, и с независимым видом стал набивать трубку. Впрочем, знаете что? Кушайте кофе, Цигару хотите, а, впрочем, у меня их нет. Ох, этот осёл Знаете что, приходите-ка сегодня ко мне вечерком поиграть в банчок. В фортуну верите? В звезду. А ага. можете выиграть участок в карты.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 Ну, в сущности, вы потеряли на него все права. Эксплуатации не было около 20 лет.